Глава 8 «Что она делает?» — спросил Остин у Ниф, слыша все, что Джесси бормотала за стеной. Да, они ее не видели, но она не догадывалась, что такие, как Остин, могли легко услышать ее. «Похоже, пытается сбежать!» Ниф позвенела кубиками льда в своем бокале. «Как насчет...» «Нет», — возразил Остин. «Она уже исследовала дом?» «Эта информация будет стоить еще одну...» «Нет», — повторил он. Не вздохнула. Джесси приехала сегодня и почти ничего не помнится со своей последней поездке Она начнет все с нуля. «Думаешь, она найдет его?» Она нашла его, когда ей было десять, когда обычная жизнь еще не уничтожила ее воображение. Жизненный опыт сработает против нее. Скорее всего, она будет доверять тому, что видит ее глаза, но в существование магии не поверит. Этого, может быть, достаточно, чтобы Барьер сдержал ее. А если нет? Тогда дом примет решение. Ты не сможешь ни на что повлиять. Остин стиснул зубы. Скажи Эрлу, чтобы не смел помогать ей. Если придется, он должен помешать ей. При всем уважении, Остин стил, но дом вне твоей юрисдикции. Он был здесь до появления города и пробудет здесь еще долго. Он не подчиняется тебе, как и те, кто его защищает. Остин уставился на женщину, чувствуя, как внутри разгорается пламя. Его сила крепла, накрыв его с головой и легко превзойдя силу, исходившую от старухи. «Я не молода, мистер Стил», — тихо сказала Ниф. «Немногие из первых защитников были молоды. И все же дом по-прежнему стоит. Всегда есть тот, кто будет рад новый и избранной». «Если ты пойдешь против нас, тебя ждет ад, о котором ты даже не догадываешься!» В желудке Остина что-то перевернулось, его решимость никуда не делась. «Я не позволю перевернуть мой город с ног на голову!» «У тебя не будет выбора!» «Будет, если эта девчонка провалится!» На лице женщины появилась лукавая улыбка. Она не девчонка, она пришла к нам в рассвете сил без иллюзий, наивности и юности. Она умна, независима и уверена в себе. Единственный способ помешать ей убить ее, запомни мои слова. Она обычная Джейн, ее защитит дом, ее защитим мы. Тебе придется пойти другим путем, Остин Стилл. Мускулы не помогут, как и размахивание членом. «Либо ты присоединяешься к нам и защищаешь ее, удерживая на верном пути, либо тебе придется убраться с дороги». Остин подался вперед, едва не потеряв контроль над огнем внутри. «Я не буду участвовать в развале этого города, ты спятила, старуха». «Тогда помоги направить ее в нужном направлении, дитя». «Хоть раз подумай головой, напряги извилины, ей нужна поддержка». Забудь о своем страхе и помоги сгладить последствия прихода новой избранной. Остин отвернулся внутри и бушевал гнев и разочарование. Сколько усилий он приложил ради независимости этого города. Он победил несчетное количество альф, не позволив им отнять территорию. Он уничтожил посланные за ним кланы, выдержал величайшую магию и остановил коварные ножи убийц, нанятых, чтобы отправить его в могилу. Все это он делал ради жителей Убринс. Но если дом выберет новую хозяйку, все изменится. Избранная разрушит границы, которые Остин с таким трудом защищал, и привлечет в город других волшебных существ. Те, кто захочет примкнуть к новой хозяйке дома с плющом, скорее всего, уничтожат мирных жителей. Невинные погибнут в огне сражений. Остин пообещал защищать этих людей, И никакая Джейн из большого города не остановит его. Ниф смотрела, как Остин стил с важным видом направляется к ближайшему выходу, чтобы найти забавную и упрямую Джейн, которая справится сама. Ниф не выбрала бы ее на эту роль. Ни за что. Она была заурядной, непримечательной, обычной женщиной среднего возраста. Но именно в этом таилась ее магия. Вот почему Ниф не могла принять решение вместо дома. Когда жизнь Джесси трещала по швам, она не забилась под кровать и не утонула в собственных слезах. Она поднялась, взяла все в свои руки и заявила, «Да пошло все! Я придумаю что-нибудь получше!» Она дала собственному страху по зубам, согласилась на случайную работу в крошечном городке и приехала сюда с высоко поднятой головой. Внешность оказалась обманчивой, потому что Джесси не была обычной. Она была необычной. Внутри нее горел огонь. Первый же вечер она отправилась в бар с незнакомкой, заставив себя выйти из зоны комфорта. Противостояла самому сильному и ужасному Альфе-оборотню в этих краях. Наконец Джесси тайком выбралась на улицу, чтобы дойти до дома в одиночестве, отказавшись от чужой помощи. Нив хихикнула. «Веселая выдалась ночка!» Джесси не поспевала за Нив, пьющий бокал за бокалом, и это даже хорошо, иначе бы она умерла от алкогольного отравления. И все же она не спасавала, просто делала все в своем темпе. Да, Джесси справится, ей лишь нужно снова найти сердце дома, без помощи других, тогда дом примет решение. Два парня в углу бара допивали свои напитки. Пол неторопливо домывал посуду, прежде чем пройтись по залу и поднять стулья. Он знал, почему Нив до сих пор не ушла. «Сто баксов, если поможешь мне», — бросил Аниф, когда он проходил мимо. «Просто поможешь донести его». Глаза Пола сузились. «Двести». Остин Стилл не поддерживает браконьерство среди своих посетителей. «Это не браконьерство. Я предложу им прокатиться. Если один из них согласится, я отвезу его домой. Что я сделаю с ним дома? Например, передам очень голодному вампиру, который выиграл пари. Никого не касается». «А я вам зачем?» «У тебя же есть машина!» «Да?» «Ты не уверен, есть она у тебя или нет?» «Да, есть». «Что есть?» Юнет задрожал. Он сбежал из своей волчьей стаи, когда ему было всего пятнадцать. Сирота и заморож. Самое слабое звено. Он голодал, терпел пытки, насмешки и унижения. Побег потребовал огромной смелости, потому что если бы он не добрался до границ города раньше своих преследователей, если бы он не добрался до Остина Стила, они бы превратили его жизнь в сущий ад. Смерть стала бы благословением для бедного мальчика. Но он успел, и когда Альфа, его волчий стая, считавший себя самым сильным и крепким, бросился на Остина Стила, то быстро поджал хвост и бросился на утек. Спесь мигом слетела с него, и он убежал прочь, скуляя и хромая, не досчитавшись глаза и уха. Никто никогда не побеждал Остина с Тила. Ниф вела себя как плохой полицейский по сравнению с хорошим парнем, которого играл Остин. И изо всех сил пыталась спровоцировать Пола. Однажды он возразит ей, или даст по голове чем-нибудь тяжелым, или нагрубит, все что угодно. Ниф уже видела таких, как он, раньше, а этот малец мог многого добиться. Ему не хватало лишь чуточки уверенности. А пока что Ниф будет отвлекать его, чтобы он забыл о своих страхах. Когда он не боялся, над ним не издевались. Все просто. — Да, у меня есть машина, миссис, — ответил Пол. — Но вы сказали, что предложите им прокатиться? — Да, в другом смысле. Пол, ну же, ты достаточно взрослый, чтобы знать о пестиках и тычинках. Парень покраснел. Да, он действительно был нелепым маленьким щеночком. Пол долго молчал, заканчивая уборку. Ниф краем глаза следила за парнями в углу бара, следя, чтобы они не ушли. Но нет, они наслаждались своими напитками и ждали, пока их выгонят. «Я не понимаю только одного, миссис», — сказал Пол, забирая бокалу Ниф. Он выбросил остатки льда в раковину. «Что, Пол?» — спросила Ниф, медленно поднимаясь. Остин Стил сказал, что не будет защищать дом, что он не имеет к нему никакого отношения, что он даже помешает дому сделать выбор. «Ты все слышал, да? На вас стрелушки. Он хочет проводить ее домой, защитить ее. Если дом выберет Джесси, не значит ли это, что Остин Стил помогает дому? Ниф рассмеялась. «А, ты сообразителен, да, так и есть, абсолютно, но ему нужно приложить гораздо больше усилий, чем одна жалкая прогулка до дома». «Насколько больше?» «Этого я не знаю, обычно все зависит от того, насколько искренне действует человек. Если Остин стил защищает той роди собственной выгоды, ничего не выйдет. Если он делает это потому, что искренне заботится о ней, тогда дом быстро признает его служение и отблагодарит его». Но разве это не означает, что он попадет в ловушку магии? Ниф не могла сдержать улыбки. Иногда этот малец был удивительно смышленым. Да, Пол, ты абсолютно прав.